Глава седьмая. «Скучный день?» — мысленно фыркнула я. «Сейчас я тебе устрою, марсианские горки, дорогуша». Вслух, конечно, я этого не сказала. Вместо этого я позволила себе легкую, едва заметную усмешку. Он все еще думал, что диктует правила, что он хозяин этого хрустального дворца, а мы всего лишь просители с сомнительной историей. Что ж, пора было доставать козырь из рукава. «Вероятность успешного завершения диалога после предъявления доказательств 83,4 процента», — прожужжал у меня в ухе Майзер. «Рекомендую не тянуть. У меня заканчивается заряд на поддержание маскировочного поля». Я шагнула вперед, нарочито громко стукнув каблуками по сияющему полу. В руке я держала стандартный имперский инфопланшет, потертый, серый, абсолютно неуместный в этом царстве сияющей роскоши. Протянула его лорду. Доказательство, лорд Кайлан? Пожалуйста. Здесь все, что вам нужно знать. Полный отчет старшего механика Грамос, неукротимого, включая записи переговоров лейтенанта Веста и... Небольшой бонус. Рекомендательное письмо от одного очень известного имперского ученого для нас. На всякий случай. Кайлан смерил планшет таким брезгливым взглядом, будто я протянула ему духлую крысу. Его тонкие аристократические пальцы на мгновение замерли в воздухе, прежде чем он все же соизволил взять у меня устройство. Он брезгливо пролистывал отчет грамма, и его сапфировые веснушки лишь слегка подрагивали, выражая скоку. Но когда он дошел до последнего файла, письма, отсканированного в высоком разрешении, он замер. Его пальцы застыли над экраном. Или свинь». Прошептал он, и это имя прозвучало в оглушительной тишине зала, как раскат грома. Он резко поднял на меня взгляд, и в нем больше не было высокомерия. Только холодное, острое, как скальпель подозрения. «Это имя я не слышал тридцать лет. Откуда у вас это письмо, инженер?» Я спокойно встретила его взгляд. Вот он, тот самый момент. Я сделала глубокий вдох, наслаждаясь повисшей в воздухе интригой. Все просто, лорд Кейлан. Элиас Вин, мой отец. Бум! Эффект был даже лучше, чем я ожидала. Безупречная маска самообладания на его лице не просто треснула. Она разлетелась на тысячи осколков. Биолюминесцентные веснушки на его скулах вспыхнули ярко-алым цветом, словно сигнальные огни тревоги. Он отшатнулся. Его парящий трон испуганно качнулся следом, едва не опрокинувшись. «Отец!» – выдохнул он, и в его голосе смешались шок и абсолютное неверие. «Анализ. вероятность сердечного приступа у лорда Каэлана 12%, – бесстрастно сообщил Майзер. – Рекомендую приготовить аптечку». Но потрясенный взгляд Каэлана скользнул мимо меня и впился в Кайда, на который все это время стоял молчаливой, неподвижной тенью у меня за спиной. Лорд смотрел на него, и я видела, как в его памяти проносятся десятилетия. Он узнавал знакомые черты лица, гордую осанку, тот самый упрямый изгиб губ, который, очевидно, был фамильной чертой дома Викант. Лицо Каэлана побледнело, а веснушки снова сменили цвет, на этот раз на призрачно голубой. Он смотрел на Кайдена, как на призрака, восставшего из пепла прошлого. «Невозможно». Едва слышно, одними губами прошептал он, и этот шепот был полон боли и старой, незаживающей раны. «Молодой человек, вы так похожи на одного моего старого знакомого. У вас не было родственников среди дома Викант?» Кайден, наконец, шагнул вперед, выходя из тени. Он не стал ничего отрицать или объяснять, он просто посмотрел на старого друга своего отца, и в его небесно-голубых глазах не было ни ненависти, ни обиды, только спокойное достоинство павшего принца. «Александр векант был моим отцом, лорд Кейлан. Он погиб тридцать лет назад, защищая наш дом. А я младший сын, Кайдан, и я вернулся, чтобы восстановить то, что было разрушено». Лорд Кейлан застыл на мгновение, а потом, отойдя от шока, добавил. «День неправда, правда оказался нескучным». В зале повисла напряженная тишина. Мы играли с огнем, рискуя устроить фейерверк на складе с боеприпасами. Лорд Кейлан, этот эталон аристократической выдержки на пару секунд превратился в обычного смертного. Его лицо вытянулось, глаза изумленно распахнулись, а вся его напускная важность слетела, как позолота с дешевой побрякушки. Он смотрел на Кайдена, и в его взгляде, казалось, смешалось все. Шок, боль от старых ран и призрак давно ушедших дней. Но правителям самого влиятельного дома в секторе не становятся за красивые глаза, даже если они светятся. Прошло несколько мучительно долгих секунд, и он медленно, словно собираясь по кусочкам, вернул себе самообладание. Я прямо видела, как это происходит. Его спина выпрямилась, подбородок гордо вздернулся, а хаотично вспыхивающие на скулах веснушки сменили панический алый цвет на холодный, ровный сапфировый. Ледяная маска вернулась на место, но теперь под ней сквозило не высокомерие, а глубокое, застарелое подозрение. «Сын», — повторил он, но теперь это слово прозвучало не как потрясенный шепот, а как начало допроса. «Галактика кишит призраками, молодой человек. И многие из них, уж поверьте, пытались примерить на себя имена мертвых ради собственной выгоды». Имя Векант после падения вашего дома привлекло больше стервятников, чем любое другое. Ваша история трогательна, но слова — это всего лишь ветер в космосе. А я привык доверять фактам. Мне нужны доказательства. Неопровержимые. Он говорил спокойно, но его голос звенел от напряжения, как натянутая струна. Это был вызов. Прямой и безжалостный. Он сомневался и в открытую обвинял нас в самозванстве. Я почувствовала, как внутри меня закипает праведный гнев, и уже приготовилась выдать этому светящемуся павлину раду о доверии и старой дружбе, но Кайден остановил меня едва заметным движением руки. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он встретил ледяной взгляд Кайлана со своей фирменной, спокойной, почти ленивой усмешкой, которая так выводила из себя его врагов. Разумеется. Его голос прозвучал ровно и уверенно, без малейшей тени обиды. «Я бы и не ожидал меньшего от предусмотрительного лорда дома Вирус. Какая форма доказательств удовлетворит вашу осторожность?» «Черт, а он хорош!» — с восхищением подумала я. «Ни капли сомнения. Он не играет в лорда, он и есть лорд. Мой пират больше аристократ, чем этот напыщенный индюк на троне». «Генетическая верификация», — отрезал Кайлан. «Здесь и немедленно. В наших архивах хранится полный геном дома Векант, включая образцы твоего отца, Александра. Правда, станет известна через несколько минут». Он щелкнул пальцами. Из двери появились два ассистента. Лорд Кайлан что-то шепнул им, и ассистенты достали из стены небольшую панель, из которой тут же выпорхнул маленький, похожий на хрустальную стрекозу, медицинский дрон. Он завис в воздухе между ними, и вот тонкие манипуляторы-иглы поблескивали в свете зала. Кайден даже не моргнул. Он просто шагнул вперед и протянул руку ладонью вверх, словно предлагая ее для поцелуя даме. — Прошу. — Вероятность положительного генетического совпадения составляет девяносто девять целых девять у меня над ухом Майзер, который все это время тихо висел за моей спиной. Оставшаяся одна сотая процента приходится на статистическую погрешность, возможность катастрофической ошибки лаборатории или наличие у субъекта ранее неизвестного брата-близнеца, разлученного в младенчестве и воспитанного космическими пиратами, что, впрочем, частично объясняло бы его манеры. «Заткнись, Майзер!» — так же тихо прошипела я, не сводя глаз со сцены. Дрон-стрекоза подлетел к руке Кайдена. Тончайшая игла мягко коснулась его кожи, и на кончике вспыхнул крошечный огонек, забирая каплю крови. Затем дрон также бесшумно вернулся в свою панель, которую ассистенты отправили в нишу в стене. В зале снова повисла тишина. Напряженная, тяжелая, как воздух перед грозой, лорд Кайлан не сводил на тяжелого, изучающего взгляда. Его лицо было непроницаемым но сапфировые веснушки, мерцавшие на скулах, выдавали его внутреннее смятение. Он ждал вердикта, который мог либо вернуть ему призрак лучшего друга, либо разоблачить очередного наглого самозванца. И от этого вердикта теперь зависела не только наша судьба, но и, возможно, будущее всей галактики. А я стояла рядом и могла лишь надеяться, что у Кайдана действительно нет потерянного брата-близнеца. Дрон-стрекоза, похожий на ювелирное украшение, унес свою драгоценную каплю крови и скрылся в стене. Сразу после этого в огромном тронном зале стало тихо, но это была не ледяная надменная тишина, что встретила нас у входа. Нет, эта тишина была густой и тяжелой, она буквально давила на уши. Воздух, казалось, загустел и вибрировал от напряжения, как силовой кабель, в который подали слишком много энергии. Я скрестила руки на груди, изо всех сил стараясь изображать на лице полное спокойствие, хотя внутри у меня все сжалось в тугой узел. Мой желудок, кажется, решил исполнить какую-то симфонию. Лорд Каэлан застыл на своем парящем троне, прямой и неподвижный, словно его высекли из мрамора. Он снова нацепил маску холодного безразличия, но это была дешевая подделка, которая никого не могла обмануть. Я прекрасно видела, как его тонкие пальцы вцепились в подлокотник, а сапфировые веснушки на сколах нервно подрагивали, то вспыхивая, то почти угасая, словно неисправная лампочка на приборной панели. Он отчаянно пытался сохранить лицо, но его тело кричало о панике. Он ждал. И было очевидно, что это ожидание для него настоящая пытка. Кайден стоял рядом, воплощая с собой невозмутимость. Он даже не смотрел на лорда. Его взгляд был устремлен на захватывающую панораму парящих городов за прозрачной стеной. Он сделал свой ход. Теперь оставалось лишь дождаться, когда наука официально подтвердит то, что он и так знал. Среднее время ожидания результатов экспресс-анализа ДНК в лабораториях дома Верус составляет 3 минуты 42 секунды. Монотонно прошелестел у меня за спиной Майзер. До оглашения вердикта осталось 2 минуты 11 секунд. Вероятность того, что лорд Кайлан упадет в обморок от нервного перенапряжения, составляет 4,7%. Рекомендую приготовиться к оказанию первой помощи. — Майзер, если он и правда хлопнется в обморок, я лично разберу тебя на запчасти и сделаю из тебя кофемолку, — прошипела я, не оборачиваясь. — Самую бесполезную кофемолку в галактике. Наконец тишину пронзил тихий мелодичный звон. Та самая ниша в стене, куда улетел дрон — Мягко засветилась изнутри. Один из ассистентов, застывших у стены, тут же ожил, подошел к нише, извлек оттуда тонкий, как лист бумаги, инфопланшет и, низко поклонившись, протянул его своему повелителю. Лорд Кайлан взял планшет. Его движения были отточенными и плавными, но я все равно заметила, как на одно короткое мгновение дрогнула его рука. Он метнул в сторону Кайдана быстрый, почти испуганный взгляд, а затем уставился на светящийся экран. И тут началось настоящее представление. Сначала его лицо было абсолютно непроницаемым. Он просто смотрел на светящиеся символы, и его сапфировые веснушки замерли, перестав мерцать. А потом... потом его безупречная маска дала трещину. Сначала в уголках глаз, потом у губ. Лед начал таять, и таял он, на удивление, стремительно. На его лице отразилось потрясение, неверие, а затем волна чего-то настолько огромного и всепоглощающего, что он даже не пытался это сдержать. Его глаза расширились, а веснушки вспыхнули снова, но на этот раз не холодным сапфиром и не яростным алом. Они засияли теплым, золотистым светом, похожим на свет восходящего на рассвете солнца. Он медленно опустил планшет, и я увидела, как по его щеке скатилась одинокая слеза, оставив влажный след среди сияющих веснушек. Его голос, когда он заговорил, дрожал так сильно, что я с трудом разобрала слова. «Совпадение. Девяносто девять, девяносто девять сотых процента», — прошептал он, глядя куда-то в пустоту, словно не мог поверить собственным глазам. «Кровь дома, Викант. Он жив». «Сын Александра жив!» Он поднял на меня взгляд, и это был взгляд совершенно другого существа. В нем больше не было ни капли высокомерия, ни холода, ни брезгливости. В нем плескались шок, уважение. И такая огромная, затопившая его с головы надежда, что, казалось, она сейчас выплеснется наружу и заполнит весь этот огромный стерильный зал. Он смотрел на меня не как на какую-то девчонку-инженера с окраина, которую случайно занесло во дворец. Он смотрел на меня, как на вестника, принесшего ему самую невероятную новость в его долгой, размеренной жизни. Как на ту, что вернула из небытия призрак его лучшего друга и заставила снова поверить в чудо. В этот самый момент я поняла. Наша безумная, рискованная авантюра сработала. Мы победили. И только что заполучили в союзнике одного из самых могущественных правителей в этой части галактики.